Эпилог. Почти три года спустя. Мир действительно изменился. Само собой не сразу после моего рыка, а постепенно. И он продолжает меняться. Источники миров окончательно пришли в стабильность. Пропала временная разница. Жители наших планет начинают путешествовать к соседям. Естественно, мое заявление вызвало много недовольства, без этого никуда. Но Кити и Зои быстро показали, что прозвучавшая угроза смерти... Не просто звук. Девушки достигли уровня Евастоса, а я превысила его в разы. Каждая из нас стала столпом силы, обеспечивающим движение к формированию нового единого мира. Люди узнали о существовании демонов и ишимов, начались трансляции информационных передач, рассказывающих о прошлом и о том, что творилось за их спинами. Мы старались аккуратно примирить жителей Земли с новой реальностью, ведь человечество на фоне открытия источника менялось. Стражами начали называть борцов с нарушителями, потому что теперь многие обретали способность к материализации, что, конечно, создавало новые проблемы. Война Эдема и Инферно тоже завершилась. Метатрон выступил на моей стороне, а остальные Серафимы не стали спорить. Большинству из них надоели бесконечные столкновения. Куда сложнее, дела обстояли в Тартаре. Там войны между кланами шли постоянно, но высшие начали принимать участие в формировании государственного строя планеты. Сама организация стражей тоже постепенно претерпевала изменения. Примерно через год с моим возвращением на службу в их ряды вступили первые демоны и ишимы, желающие защищать родной мир. К сожалению, необходимость военной защиты не отпала. Вселение менее разумных порождений источников происходили и по сей день, но все реже с возрастанием энергетического уровня людей. Само собой, не обходилось и без вполне обычных преступлений, вроде грабежа или убийств. Но теперь и злоумышленники стали сильнее. А еще появилась необходимость защищать жителей от различных монстров, которые порождали источники, в том числе земной. Территорию Лос-Анджелеса огородили. Он стал тщательно охраняемым городом-призраком. Его пришлось покинуть из-за высокой концентрации энергии, создающей разнообразных существ, чаще всего весьма опасных. Но обо всех проблемах и сложностях я узнавала из сводок, телефонных разговоров, рассказов Майкла, родных и друзей. Мир был спасен, что позволило мне спокойно отойти от дел и сосредоточиться на вынашивании ребенка. Впервые за последние годы я отдыхала душой и телом, нежилась в любви Майкла и становилась счастливее с каждым днем, пока рос наш малыш. Как и Кити, я родила раньше положенного срока на три месяца крупную и сильную девочку, которую мы назвали Мария. Наученные горьким опытом, мы знали, чего ждать, и на этот раз роды прошли без попыток погибнуть. Получив свою малышку в руки, я достигла пика своего счастья, которому шла долгие годы. Со мной рядом находился Майкл, мужчина, что был для меня дороже самой жизни. Он оберегал нас, дарил тепло и свою защиту. Мы с Марией были словно за каменной стеной, укрепленной энергией всех миров. Меня окружали родные верные друзья, а враги исчезали, сами уходили в закат, либо им помогали. Период бури завершился, мир воцарился и в моей жизни. Командующий Лэнг, стоило мне войти в портальную комнату, как движение остановилось, стражи приложили кулаки к плечам, выражая уважение. Я последовала дальше, кивая на приветствие и улыбаясь знакомым. Лифт поднял меня на двадцатый этаж. Где в моем кабинете заседал Виктор. Организация стражей разрасталась, менялась изнутри. Теперь помимо защиты от нелегальных подселенцев из других миров требовалось контролировать и их перемещение через порталы, пресекать распространение нелегальных артефактов, которые перетекали к нам из Адема и Тартара, следить за соблюдением законов путешественниками и много всего еще. С кем Марию оставила? Улыбнулся Виктор, отрывая взгляд от ноутбука. С Кити и Терезой. Дочурка сестры теперь вовсю мерцала, очаровывая окружающих необычными глазками и активно демонстрируя родство с демоном различными шкодами. Оставалось надеяться, что гены стража в Марии избавят меня от подобного. Хотя, думается мне, Тереза и здесь устроит нам веселую жизнь, научив сестренку хулиганству. Люцифер вовсю уговаривал Китти на второго ребенка. Мужчина хотел наследника, но сестра пока держала оборону. «Чего ты вообще на работе забыла в такой день?» — прищурился старый вояка. «Запуск пограничного отдела проверяю», — пояснила я, проходя к своему рабочему столу. «Иди домой, трудоголик, Виктор пригрозил мне пальцем. «Только на секундочку», — соврала я, опускаясь в кресло. Согласование, проверка отчетов и ответы на письма вырвали из реальности на целый час, пока Виктор силком не выгнал меня из-за стола. «В три часа», — напомнила я, покидая кабинет. «Не забыл», — фыркнул он. Следом я направилась в кабинет отца. «Тук-тук, можно?» — пропела, заглядывая внутрь. «Натали?» — удивился он, поднимаясь из-за стола. «Я думал, ты готовишься к празднику». «Оставила это организатором», — отмахнулась я. «В три часа». «Мы придем. улыбнулся он. С открытием источника отец помолодел. Да и энергичная супруга не давала стареть. За его отношениями с Наамой мы с интересом наблюдали несколько месяцев. Конечно же, я не стала скрывать от родителя, кто выдает себя за мою беспечную подругу Наану. Вот только дальше влезать не стала. Отец решил молчать в ожидании, когда демоница сама признается. Она же не торопилась, изводила себя чувством вины и боялась потерять его любовь. Оба метались излились, но проблема разрешилась с появлением на земле адромелека. Он пожелал проверить, чем занимается его давняя возлюбленная, и вроде как даже возобновить отношения. Только Нама выбрала моего отца. Не знаю, что из этого выйдет, но они были счастливы. Нам лишь оставалось за них радоваться. Адрамелек на фоне злости занялся своим любимым делом — развратом. Но он не рассчитал, что объединение источников будет иметь определенные последствия. В итоге, после месяца разгульного образа жизни, на него свалились две беременные любовницы, Его сомнения развеяла современная медицина, и Адрамелек внезапно стал счастливым отцом двоих детишек с невероятными бирюзовыми глазками. Покинув кабинет отца, в коридоре я столкнулась с сатаной. Избавиться от него было невыполнимой задачей. Кроме того, я решила, что этого комбинатора лучше держать поближе и тщательно следить за его действиями. Вернувшись к своему обличию темноволосого импозантного мужчины с синевато-алыми глазами, он снова подался в привычный ему режим трудоголика, без семьи и личной жизни. Впрочем, ворчу я на него зря. Его участие очень помогло нам в переходный период. Конечно, как и возвращение Фокса в состав командования. «Здравствуй, Натали». Сатана растянул тонкие губы в широченной улыбке. «В три я помню и приду», — сообщил, пресекая мои слова. Согласуйте приказы, которые я вам отправила?» «Конечно». Он сместился в сторону, жестом пропуская меня вперед. Не скажу, что я доверяла ему или после случившегося снова считала другом, но он был полезным союзником. А еще кроме всего прочего, Тереза не чаяла в нем души. Лишь в его присутствии девочка вела себя послушно, игнорируя даже строгого отца. Обратно я решила пройти через академию. Мне нравилось наблюдать со стороны за тем, как общаются те, кто некогда были врагами. Сейчас как раз шла тренировка на свежем воздухе, и люди, и демоны, и ишимы общались, смеялись, устраивали спарринги. Теперь девушек здесь было почти поровну с парнями, что прибавляло администрации Академии и ее бессменному директору проблему. Посидев с мистером Тейлором за чашкой чая и напомнив ему о вечере, я покинула штаб-квартиру. Спокойно открыла портал прямо на оживленную улицу. Подобное больше никого не пугало. Наоборот. Мы занимались формированием стационарных порталов в городах. Но пока все проекты находились на уровне сбора средств или строительства. Подняв лицо к небу, я проводила взглядом пролетающих над городом демонов. Мир очень изменился. Попив кофе в приятной кофейне, я отправилась получать свой заказ. В отделе выдачи было неожиданно многолюдно, но при моем появлении разговоры стихли. А когда люди обрели дар речи, мне предложили пройти без очереди. Как выяснилось, Розиэль в целях ускорения сбора средств на портальные проекты использовал мой образ для создания серии кукол. Мое имя и так мелькало в новостях, газетах и журналах, но теперь я еще и стала мечтой маленьких девочек, в частности, Марии. Дочка увидела рекламу и попросила подарить ей именно эту куклу на день рождения. Хотя мне было бы комфортнее, если бы новость о новом проекте была сообщена до его запуска. Но Розиэль тоже тонет в работе, его вполне можно понять. В целом общались мы хорошо и действительно смогли стать, если не друзьями, то верными союзниками и партнерами. Домой я вернулась за час до начала праздника. От прошлой лачушки отказались. Майкл хотел построить для нашей семьи домик мечты. Мы приобрели землю на берегу моря и занялись воплощением наших грез. И вот сегодня, по случаю двухлетия Марии, здесь соберутся все наши родственники, друзья и соратники. «Где-то весь день пропадала». В спальню вошел Майкл и улыбнулся, глядя на то, как я кручусь перед зеркалом. Праздничное платье уже было на мне, но, судя по взгляду любимого, это быстро изменится. Он тоже занимал должность командующего. Частенько жаловался на то, как устал от формы, потому гостей намеревался встречать в цветастой футболке и джинсах. Согласовала документы, забежала к папам, зашла за подарком для Марии. Перечисляла я, наблюдая через отражение в зеркале, как ко мне медленно приближается Майкл. Я залюбовалась им. Искрами в янтарных глазах, мягкой улыбкой на твердых губах, игрой света в каштановых волосах. Сердце ускорялось с каждым сделанным им шагом. По телу пробегали мурашки в ожидании момента, когда я смогу ощутить его прикосновение. Минуло почти три года. Мы прошли через беременность, рождение Марии, а чувства лишь крепли. Да и желание только усиливалось. Руки Майкла обвились вокруг моей талии, а губы прижались к изгибу шеи, опаляя кожу горячим дыханием. Я скучал, шепнул он хрипло. Мы виделись только утром. Целая вечность без тебя! с невероятно тяжким вздохом проговорил он, блеснув задорным взглядом. Его руки переместились мне на бедра и начали задирать подол платья. «Целая вечность в обществе детей, хочешь сказать?» И под обстрелом вопросов организаторов. Сорвав с меня платье, он бросил его на кресло и потянул меня к кровати. «У нас целый час до начала». Кити обещала приглядеть за детьми. «Ну, раз ты настаиваешь...» — промурлыкала я, прижимаясь к его груди. «Главное, что я настаиваю», — рассмеялась Лилит. В итоге мы опоздали к началу но зато замечательно провели время вместе. Гости прибывали, а я, с щемящей нежностью в груди, наблюдала за ними. Отец с Конором занимались барбекю, периодически по-доброму переругиваясь. Мистер Тейлор, мама с Мирандой только посмеивались, как и сидящие в отдалении Майя с Бэйлиалом. Наши семьи дружили, и это радовало. Брэдли, несмотря на свой возраст, носился с шебутной Терезой, а сзади их пыталась догнать еще маленькая Мария. Она была очень похожа на Майкла. Те же черты лица, улыбка и карие глаза. А вот энергия отличалась. Наша дочь действительно стала чем-то новым для мира. Не стояла на месте и жизнь друзей. Кай пришел на праздник с Элис, своей уже женой. Каил сделал предложение Вивьен, и она была в раздумьях. А Кевин встречался с незнакомой мне демоницей. Правда, девушек он менял часто, с тех пор, как Камила отыскала еще более милого парня, чем он. Юджина. Аллан Смии тоже два года как сыграли свадьбу. Эдгар и Эми отстали от них лишь на несколько месяцев. А Томас и Энди оставались верны друг другу. Брайан продолжал отношения с Катериной. Дело тоже шло к свадьбе. Пусть ножницу периодически и облизывались высшие с Серафимами. Алекс, Грег и Зак остепенились, обрели верных спутниц. Как и Рафаэль. Появился на празднике и Питер со сбранницей. Кит, Ворон, Роланд, Джейс и Филипп предпочли прийти одни, как и Кенти с Адрианом. Их сердца были отданы алхимии. Зато появились и семейные. Джесси прибыл с сыном и беременной уже дочкой-женой. Гавриил вел под руку Идаль, держа на руках их малышку. А моя дорогая эдемская подруга Линея пришла со своим верным мужем Крона и их первенцем Натаэлем. Откликнулись на приглашение и Серафимы с высшими. Уриэль снова спорил с Метатроном, но все мы знали, что это их любимое занятие. Наама щебетала вокруг моего отца. Адрамелек возился возле колясок своих детишек, слушая шутливые уколы Магнуса. Сатану и Лицефера привлекли к детским играм. Остальные высшие серафимы находились в своих мирах. Малох занимался устройством жизни в Тартаре, утащив, правда, с собой бедняжку Кейт. Прошел месяц с её последней попытки сбежать. Я поставила сотню на ее возвращение на Землю, и рисковала проиграть спор. Азазель, при посильной помощи пластических хирургов и психологов, пришел в себя. Особенно в этом помогла весть о беременности его новой дианалии. Впрочем, законы менялись и в Эдеме. Теперь таких особенных девушек не продавали. Они сами выбирали мужей. Нежная Илья пожалела у изуродованного Серафима. Решилась помочь ему и в итоге обрела его верность и счастье с ним. «Что-то вы долго!» Кити с хитрой улыбкой на губах подтолкнула меня локтем. Оказалось, я знаю, о жнецах и трёхграннике катастрофически мало. Установление связи имело долгоиграющие последствия. Прошло не меньше полугода, прежде чем мы научились ставить блоки от чужих мыслей, чувств и просто жизни. Особые эмоциональные моменты буквально затягивали в себя, не давая вырваться. Мужьям мы, само собой, об этой особенности старались не говорить. «Праздник же?» Я присела, вскинув руки, когда ко мне подбежала Мария с новой куклой в руках. «Тётя Зо грустная! коверкая слова, сообщил мой ребенок и с улыбкой прижался ко мне. У тёти Зо проблемы! кисло ухмыльнулась Кити, наблюдая за нашей напарницей. Зоя сегодня облачилась в черное платье. Бледная, почти зеленая на вид, она пила апельсиновый сок, стоя в отдалении. Отношения двух сложных личностей с тяжелыми судьбами. Формировались нелегко. Крис весьма непросто принял новый порядок. После трех месяцев отношений с Зоей, он долгое время провел в тартаре, а по возвращении пара вновь сошлась. Жница считала, что он до сих пор не отпустил чувства ко мне, потому злилась, пыталась найти мужчину попроще. Он бесился из-за связи трехгранника и, мне кажется, считал себя недостойным счастья в браке. И вот уже два месяца, как парочка, рассталась в очередной раз, но не суть. Загвоздка возникла в другом. Шел ровно месяц с тех пор, как Зоя узнала о беременности, но упрямо молчала. Кис! Мария бросилась встречать нового гостя, когда он возник в поле ее зрения. Он сам попросил называть его прежним именем, когда у нас все же состоялся серьезный разговор по поводу взаимодействия миров. Между нами установились вполне деловые отношения. А вот... С Майклом они по-прежнему периодически сцеплялись мечами с поводом и без. Мне кажется, по старой памяти. Ребенку же было поливать на сложные отношения родителей с другими дядями, ведь Крис был красавчиком и дарил классные подарки. Я старалась относиться к этому философски, а Майкл не скрывал своих опасений. «Привет, именинница!» Крис присел возле Марии на колено, аккуратно пожал маленькие ручки и вручил подарок. «Оригинально!» — расхохоталась Лилит. «Он подарил ребенку булаву!» — рыкнул Майкл мне на ухо. «Наверное, это какая-нибудь игрушка», — предположила я, глупо усмехнувшись. «Нет, это булава!» — захихикала сестренка, махнув Крису рукой. Он выпрямился, кивнул нам с Китти, Майклу и быстро отыскал взглядом еще больше побледневшую Зои, после чего решительно двинулся к ней. Жница поняла, что ее настигла кара, попыталась сбежать, но не преуспела. Она была схвачена, лишена энергии и наказана шлепком по заднице, который отдался даже нам с Кити. Как он узнал? Шепотом поинтересовалась у меня сестра, потирая попу. Просто в медицинской карточке Зои вместо ее номера появился номер Криса. Ну и хорошо. Так бы еще несколько месяцев страдала. Может, хоть теперь у них все наладится вздохнула она мечтательно, наблюдая, как Крис взмывает в небо Зои на руках. «Теперь же он будет помягче?» «Вряд ли», — пожала я плечами. «Это же Крис». Мы с Китти призадумались и всеми силами заблокировали нашу связь. Не хотелось бы влететь в подсознание Зои в самый неподходящий момент. «А куда дядя Кис и тетя Зо?» — спросила Мария, подходя ко мне. Маленькая булава волочилась за ней по брусчатке. «Жениться», — пояснила я. «Давно пора», — проворчал Майкл, подхватывая дочь на руки. И наверняка раздумывал о том, как забрать у ребенка оружие. Мария принялась воодушевленно рассказывать любимому папочке о подарках, а он с самым внимательным видом слушать лепит дочери. Вокруг творились шумы, веселье, а я видела и слышала только их одних. Родных, любимых, самых важных в моей жизни. В груди мило от нежности. Подойдя ближе, я обняла Майкла и поцеловала дочь в щечку. На глаза наворачивались слезы. Теперь я плакала только от радости. Времена боли и потерь тоже остались позади. «Ты плачешь?» — с беспокойством нахмурился муж. «Я так счастлива, Майк». Он улыбнулся, тепло, понимающе, одним взглядом сообщая о своей безграничной любви. Мир менялся. Нам предстояло много работы. Но главное уже случилось. Война завершена. А я обрела свое счастье, к которому стремилась долгие годы. Мы обрели, напомнила Лилит. Да, мы едины.